Венецианский эпилог. Верона. Говор Венеции. После странствий по городам Ломбардии, большим и малым, историческим и современным, привлекательным и разочаровывающим, мы оказались в один летний вечер на улицах Вероны. Густая толпа заполняла Мазини, соединяющую пьяцца Эрбе с ареной. Закрытая для экипажей, блистающая огнями лавок, эта узкая улица с полоской синего вечернего неба над головой, с отчетливо слышащимся в особенной тишине говором прохожих и шорохом их ног, напоминала венецианскую мерчерию. Нежным венецианским сумраком была окутана старая пьяца Р.Б., где мы обедали в тот вечер за столиком перед маленькой троторией, слыша, как смех и песни веронского люда, окончившего свои дневные труды, перемежались с плеском фонтана Вероны и с резким свистом носившихся между башен бесчисленных стрижей. В тот вечер долго не затихала Верона, и долго медлили посетители нарядных кафе перед ареной расставаться со своими ледяными гранита, стаканчиками мороженого. И уже совсем поздно В открытые окна Альбергу Академия к нам все еще доносились звон шагов на плитах и голоса ночных гуляк. Я не помню, что говорили и пели в ту прекрасную ночь на улицах Вероны, но говор всего этого многолюдного города был говором Венеции. С какой радостью ловилось здесь ухо незабываемый и милый звук венецианской речи. Пусть детским и забавным покажется диалект венецианцев тому, кто привык к флорентийской правильности и римской серьезности. У всякого, кто приближается к Венеции после долгой разлуки с ней, и слышит вдруг этот говор, не может не забиться сильнее сердца и не переполниться сладостью предвкушений. На свете нет ни одного места, которое с такой силой магнита притягивало бы к себе, и для познавшего эту силу однажды никакие призывы сирен не сравнятся с услышанным в переулке возгласом, где столько итальянских «дж» и «ч» сменились венецианским «з» и «с». У всей области, прилегающей к Венеции, Есть особенное благородство, выделяющее ее среди других так же, как выделяются чем-то из остальной Италии, Тоскана и Лацум. Если бы на пьяце Эрбе не возвышалась колонна, несущая льва Сан-Марко, мы все равно узнали бы в Вероне венецианский город. Тоскане, Риму и Венетто одним в Италии свойственен архитектурный инстинкт которого недостает Неаполь, Ломбардии или Умбрии. Живописность Вероны, ее редкая даже в благословенной стране живописность, слагается благодаря этому не только из элементов природы, жизни и веяний времени. Всякое человеческое делание стоит здесь на каком-то высшем артистическом уровне, и всякое человеческое жилище становится здесь произведением искусства. Улицы и дома Вероны прекрасны. Их стены богаты золотом и пурпуром старого камня, старой окраски, старых фресок, исполненных рукой веронского мастера Чинквиченто. Бесчетны, как ни в каком другом городе, балконы в этом городе Ромео и Джульетты. Дворцы Сан-Микели чередуются с хрупкими формами раннего Ренессанса. Готические церкви поднимают высоко свои огромные нефы, Романские порталы покоятся на спинах химер, ломбардский кирпич сменяется венецианским мрамором Лоджо дель консильо глядится в свое совершенство на маленькой, тихой, залитой солнцем площади, в то время как в двух шагах от нее народная жизнь шумит на пьяце Эрбе. Единственным, в своем роде видением, сравнимым лишь с венецианской пьяцей, является нам Веронская Эрбе подлинности своего назначения, в неизменности жизни, веками гнездящейся в ней, пьяца Эрбе, превосходит даже иной раз слишком заполненную иностранцами пьяцу Сан-Марко. Летнее утро блещет на ней во влажности камня, в фрустале струй фонтана, в красках плодов и овощей, пахнущих землей и садом, под белыми зонтами палаток. Форум Вероны полон тогда народа. Крестьянки и крестьяне окрестных долин мешаются здесь. С альпийскими стрелками, берсольерами местного гарнизона. Хозяйственные хозяйки в черных платьях и скромных митенках наполняют свои корзины и сетки всеми плодами, какие сплетают гирлянды Монтенья, и всеми овощами, какие не устают изображать кривелли. Проходящий мимо Патер останавливается здесь и долго глядит, заложив руки за спину, и слушает веселый и вежливый торг, и сладко жмурится его бритое лицо в утреннем солнце, в то время как расширенные нозри вдыхают свежесть ранних часов и аромат деревни. К полудню пустеет пьяца Эрбе, складываются зонты палаток, исчезают соломенные стулья, солнце заливает всю площадь. Ленивые псы с высунутым языком бронят среди остатков торжища, и голые дети ловят брызги фонтана. Окрестные погребки и харчевни переполнены, в черноте их дверей кружится золотая пыль, и на столах прохладно поблескивает стекло тоненьких высокогорлых сосудов, налитых душистым и кипучим вальполичелло. По безлюдному в этот час курса пробегает звеня полупустой трамвай. Полдневное солнце раскаляет римские камни арены, и небо белеет от зноя в пролетах ее арок. Широки и пустынны улицы в этой части города. Ветер гонит по ним горячую пыль и развивает голубой плащ волочащего по камням свою длинную саблю одинокого офицера. В молчании знойных дней, в отдохновенности усеянной звездами летней ночи, катится сквозь город, Одичь свои стремительные волны. В Вероне удивляешься этой обильной водами могучей реке, такой малообыкновенной в Италии. Лишь Арно сливается также с обликом Флоренции и делает из нее такой же речной город, каким помнится нам Верона, с ее мостами и набережными, и странными водяными мельницами, расположившимися в русле реки. И есть нечто действительно напоминающее Флоренцию, когда стоишь на берегу. Адиджа, и смотришь на линии стен и крыш Веронетты, увенчанной кипарисами садов Джусти и холмом Кастель-Сан-Пьетро, отдаленно сходным с холмом Сан-Миниато. Данте должен был думать об этом сходстве, глядя вот так же через Адидж. Для приезжего с севера Верона сразу с удивительной полнотой раскрывает все силы Италии. Поставленная на границе, она с особенной страстью обостряет контрасты юга и севера. Доступная чужестранцу, она непримиримо щетиница своей итальянитта итальянскостью. Крещение Италии производит Верона рукой властной и щедрой, и новообращенному легко захлебнуться в волнах ее итальянской стихии. Перед историком развертывает она длинный свиток своей летописи, где занесены дела латинин, нашествия варваров, туманные жития сказочных королей, драматические судьбы герцогов Делла Скала и славы венецианского расцвета. Целой человеческой жизни едва хватило бы, чтобы узнать прошлое Вероны и целые года мог бы посвятить исследователь познанию веронских искусств, приходя в сеть ее старых улиц от дворца к дворцу и от церкви к церкви, проведя часы в прохладе дома или великой базилики Сан-Зено, вступая в торжественные гулки готические нефы Санта-Анастасия и Сан-Фермо, ища бесчисленные рельефы, алтари, капеллы, надгробные монументы, интарсии и фрески среди нетронутых богатств, Сан-Джорджо и Санта-Мария-Ин-Органо, Сан-Пауло и Сан-Надзаро, Сан-Бернардино и Санта-Эуфемия. В сохранности своей старины, в яркости живописной жизни Верона является один из самых целостных и могучих образов Италии. В саду Италии это одно из самых обильных живыми соками и самых богатых плодами дерев. Значительность города – Здоровый рост тела его и движение его, глубоко самостоятельной души, мы ощущаем здесь на каждом шагу. Сделать своею красавицу Верону, соединить ее участь со своею, овеять ее своим духом могла только одна Венеция. Когда в годы памятной Камбрейской лиги Самому существованию Венеции угрожал союз могущественнейших государей эпохи, германского императора, французского короля и римского папы, мудрая Венецианская республика освободила принадлежавшие ей города от данной ими присяги. На семь лет тогда Верона получила призрачную самостоятельность под опекой императора Максимилиана. Но в 1516 году С помощью отпавшей от Союза Франции город был вновь возвращен венеции «Нам странно читать», — восклицает один из историков фероны «как каменные львы Сан-Марко, убранные прочь в дни Максимилиана, были извлечены тогда из потайных хранилищ, украшены цветами и поставлены на свои места со всяческими изъявлениями радости». Колокола весело звонили, крики «Марко! Марко!» раздавались по всем улицам, потешные огни были зажжены в темноте зимней ночи, и французские рыцари не могли сдержать удивления при виде этой любви к Венеции, выказанной веронским народом. В 1797 году, когда были сочтены дни республики, Верона восстала против войск Бонапарта, но порыв ее не был поддержан одрехлевшей Венецией, во имя которой проливалась кровь веронской Пасхи. Затем наступили годы чужеземного ига, и лишь издалека доносилось берегам Адиджа эхо освободительных бит в наравнении Ломбардии. Итальянская свободная современная Верона не пожелала, однако, отказаться от своего прошлого. В 1888 году она добровольно водрузила в знак исторической связи своей с Венецией крылатого льва Сан-Марко на мраморном столбе Пьяцци Эрбе. Историки пусть объяснят причины готовности, с какой принимали власть Венеции, покоренные ею города. В то время как Сьена и Пиза полны были непримиримой ненависти к господству Флоренции, в то время как летопись тосканского государства обильно примерами восстаний и отпадений, благами мира и довольства пользовались Адриатические и Предальпийские города, где поднял однажды в знак владычества лапу, мраморный лев Сан-Марко. В этих городах нам не надо книг, чтобы угадать их венецианское прошлое. В Вероне и в Бреши, в Веченце и в Тревизо, в Бассано и в Удине, в каждой стене и в каждой плите улиц, в звоне колоколов, в голосе толп, в красках утра и в огнях вечера мы узнаем говор Венеции. Скалиджери. Даже самые кратковременные гости Вероны посещают великую базилику Сан-Зену и осматривают гробницы герцогов из дома скала. Сан-Зену расположено почти за городом, среди пустырей, огородов и виноградников. На обширной, обвиваемой всеми ветрами площади, высится его огромный романский фасад рядом с иглой компанили и коричневатой башней, увенчанной гибелинскими зубцами. Этот угол древнейшей Италии, погруженный сейчас в глубокий сон о веках, переплавлявших латинский юг и германский север, в горниле, откуда вылилась единая нация. Как ни было бы жарко снаружи, как ни были бы накалены солнцем дышащие варварской силой удивительные рельефы портала и дверей Сан-Зено, пронизывающие до костей холод, живет внутри базилики. Водя в эту великую могилу прошлого, Невольно сжимаемся мы и спешим обойти ее просторной нефы и крипты, и грандиозный образ Монтеньи на главном алтаре прибавит вошедшему сюда лишь новое содрогание холодностью своих красок, являющих суровых святых каменные плоды и металлическое небо, пронизанное серебряными зимними облаками. Монтенья, искавший классической строгости, был полон сам суровостью Средневековья. Торжественнейшая из его картин была уместна в городе, где Триченто ознаменовала себя взрывами энергии страстей. Проходя по тихой улице недалеке от собора Вероны, приезжий останавливается пораженный единственным в своем роде зрелищем герцогских гробниц. На маленькой площадке в тесноте родового убежища здесь продолжают свое бытие скалиджерий, под навесами, усеянными готическими остроконечностями, на низких колонках покоятся их тяжелые саркофаги. Мраморные покойники простерты там в кругу аллегорических добродетелей и святых. Смирение и отдых кончины не надобны, однако, им, и точно в какой-то дикой и сверхъестественной надежде вознесены на самый верх своих гробниц, на самую верхушку готических навесов чудовищные двойники тех, кого даже смерть не могла удержать на каменном ложе. Конгранды, консиньорио, до ласкала восседают там на конях, одетых боевыми попонами, сжимая в руках копья. Забрала в виде собачьей головы откинуто на спину того, кого именовали летописи Италии великим псом, и каменное лицо его смеется страшной. Улыбкой. В этой расе веронских герцогов есть нечто северно-рыцарское, и верится, что не могла не исчезнуть она перед возрожденной цивилизацией. Зловещая звезда в вспыхнула ненадолго в итальянском небе и, прокатившись, не зринулась в тьму, как раз когда восходили в нем тихие светила Дасте и Гонзага. Неведомо откуда взялся родоначальник веронских герцогов Мастина I Делла Скала, избранный в 1262 году капитано Дель Поппола, народным предводителем. Возглавляя кровавую традицию судьбы с Скалиджери, был он изменнически убит на улице в нескольких шагах от своего дома под сводом, носящим до сих пор имя Вольто Барбаро арка жестокости. Его брат Альберто наследовал ему, чтобы положить начало могуществу нового государства. В конце XIII века Вероне уже повиновались Манте, Реджио, Парма, Фельтре, Беллуно, Псе, Трентино, Виченце и Эсте. Стремясь укрепить свою династию, Альберто женил старшего сына Бартоломео на внучке императора Фридрика II и младшего на дочери миланского герцога Маттео Висконти. Альберто мирно скончался в 1301 году. На престол вступил Бартоломео де ласкала Скала. Этот веронский герцог видел Данте своим гостем, и к нему именно относятся строки песни 17 рая. Lo primo tuo rifugio è il primo stello, Sara la cortesia del gran lombardo, che insulla scala porta in santa uccello. Твой первый дом в скитальческой судьбе тебе создаст ломбардец знаменитый, с орлом святым над лестницей в гербе. Перевод Лазинского. Бартоломео правил всего три года. Его сменил Альбоино, бледнейший из всех скалиджерий. В лице младшего из трех сыновей Альберто Кангранде, вступившего на престол в 1312 году, дом де Скала достиг вершины могущества. Кангранде был счастливым воином и искусным политиком. Пределы своего государства он в несколько лет распространил на Бассано, Чивидале, Падую и Тревизо. Он сделался признанным вождем и главной надеждой всех гибелинов Италии. Можно считать доказанным, что о нем именно мечтал Данте, как о том государе, который мог бы объединить под своей властью Италию и тем положить конец с недавшим ее распрям и междуусобицам. Флорентийский поэт посвятил Конгранде последнюю часть комедии и был при его дворе постоянным гостем. Этот Веронский двор представлял живописное и редкостное зрелище в первой четверти XIV века. Конгранде соединял вокруг себя, рассказывает один из историков, тех выдающихся людей, которых преследование судьбы заставили покинуть родину. Но он также содержал при себе музыкантов, шутов и других увеселителей, которых придворные осыпали большими знаками внимания, чем людей, известных своими деяниями или ученостью. Одним из гостей его был Муцо Гацата, реджийский летописец, который оставил нам описание приема, оказывавшегося знаменитым и несчастным изгнанником. Различные покои были отведены им во дворце, отмеченные соответствующими символами. Триумфа для воинов, рощи мус для поэтов, Меркурия для живописцев, рая для проповедников и для всех переменчивой фортуны. Подобным же образом принимал конгранда у себя во дворе своих знаменитых военных пленников, Джакомо де Каррара, Ванне Скорнацано, Альбертино Мусатто и многих других. Все они имели своих собственных слуг и пользовались в равной мере хорошим столом. По временам Кангранды приглашал некоторых из них к своему собственному столу, в особенности часто звал он Данте и Гвидо да Кастель Диреджо, изгнанного со своей родины вместе с другими сторонниками свободы и прозванного за простоту «Ломбардским Блаженным».